Лучше было бы стать женой императора, чуть слышно обронила миссалина, пожимая руку сенатора. Увы, твой муж не был бы самим собой, если бы не оказался таким простофилей. К сожалению, ты прав, со вздохом согласилась дочь мисс «Ах, если бы я имел счастье быть твоим мужем!» еще тише, чем прежде, прошептал Фабий Персик и осторожно коснулся ее белого локтя. «Уж не была бы я одета беднее всех римских матрон. Едва шевеля губами, шепотом продолжила его фразу женщина и, не высвобождая локтя, нежно посмотрела на Фаби. «Сколько раз я тебе говорил, глухо выдавил сенатор, стоит тебе только захотеть, и все твои желания исполнится. В это время Клавдий, до сих пор занятый беседой с Синекой, увидел, что форум уже почти опустел, громко спросил, «Не желает ли мисс Алина воспользоваться этим затишьем, вернуться домой?» Обеденный час уже прошел, а мой бедный желудок не выносит подобного пренебрежения к нему. Сейчас, — ответила его жена, — и, взявшей за локоть Фабия Персика, стала спускаться с ним по лестнице. Переступая со ступени на ступень, она чувствовала на себе жаркий взгляд Децея Кальпурниана, который шел в нескольких шагах за ними. — К твоим услугам носилки, а мы немного пофилософствуем, — сказал Клавдий. Два патриции, и два Либертина пропустили вперед носильщиков, предшествуемых номенклаторам и евнухам, которые все это время стояли на готове. Спускаясь по лестнице, Клавдий окликнул Деция Кальпурняна, провожавшего носилки красноречивым взглядом. Эй, юноша! И по-своему истолковав сконфуженность Центуриона, он продолжил Благоразумный человек должен удерживаться от опрометчивых поступков, подобных тому, который ты совершил сегодня. «Забудь о моем родстве с германиком, ты мне ничего не говорил, я тебя не слышал». Степенно попрощавшись, он с достоинством спустился по лестнице и отправился вслед за носилками, рядом с которыми шел Паоло Персик, а чуть поодаль Тит Прокул. «Прекрасная Валерия, позволишь ли ты поцеловать эту прелестную ручку?» прошептал старик. «Позволю», — не смутившись, ответила мисс Салина и протянула сенатору руку, которую тот благоговейно поцеловал. Сегодня ночью на улицах будет много народу, шепнула она на прощание. Приходи в час Кантицилия и спроси перцению. Час Кантицилия десять часов вечера. Она махнула рукой и персик отстал от насилок. Но не успели далматы сделать и нескольких шагов, как с другой стороны насилок ее окликнул запыхавшийся Деций Кальпурниан. Она обернулась и произнесла «Прими еще раз мою благодарность за твое расположение к нам». И пока Центурион подбирал ответные слова, она высунула голову за паланкин и, глядя как бы на дорогу, добавила чуть слышно «Завтра на рассвете приходи ко мне, только осторожно, спроси перцению». Паланкин носилки в форме кресла или ложа, укрепленных на двух шестах, которые лежали на плечах носильщиков. Она улыбнулась и нежно помахала рукой. Четверо далматов шагали в ногу, впереди них шел номенклатор, рядом с Паланкином осторожно ступал Евнух зонтиком, а сзади плелся Клавдий, с видом знатока рассуждавший об изысканных яствах, которые ожидали его. Посмотрим, удались ли повару грибы под мавританским соусом. И немного погодя, мечтательно добавил. чего же хочется обожраться? Просто нет сил». Глава вторая. Гает Цезарь Калигула в руках Энии и Невии. Перед растральной трибуной Юлия стояли роскошные похоронные носилки, окруженные запыхавшимися сенаторами и всадниками. Растральная трибуна была возведена августом и украшена носами кораблей, входивших в состав флота «Антония». В носилках лежало тело Тиберия, многочисленные язвы на лице которого были скрыты под маской из благовоний и редких мазей. Пространство форума, начиная от арки Фабиана, было заполнено людьми. Они теснились повсюду, и на ступенях храма Весты, и даже на широкой лестнице храма Кастера и Палукса. Арка Фабиана – триумфальная арка, сооруженная на римском форуме. Храм Весты – храм в честь богини Весты. Весцалки и его служительницы выбирались в возрасте от 6 до 10 лет и соблюдали обет безбрачия в течение 30 лет. На рострах величавой позе стоял высокий юноша, облаченный в черную тогу. Он произносил похвальную речь Тиберию. Это был Гай Цезарь германик Калигула, 8 дней назад провозглашенный императором.